Опираясь рукой о мрамор, холодный перил, Аполлон Аполлон Чаблеухов зацепился носком за сукно и споткнулся. Непроизвольно замедлился его шаг, следовательно, совершенно естественно, что очи его, безо всякой предвзятости, задержались на огромном портрете министра, устремившего пред собой грустный и сострадательный взгляд. По позвоночнику Аполлона Аполлонча пробежала мурашка. В учреждении мало топили. Аполлону Аполлонча эта белая комната показалась равниной. Он боялся пространств. Их боялся он более чем зигзагов, чем ломанных линий и секторов. Деревянский ландшафт его прямо пугал. За снегами и льдами, там, за лесною, гребенчатой линией, поднимала пурга перекрестность воздушных течений. Там, по глупой случайности, он едва не замерз. Это было тому назад пятьдесят лет. В этот час своего одинокого замерзания, будто чьи-то холодные пальцы, бессердечно ему просунувшись в грудь, жестко погладили сердце. Ледяная рука повела за собой за ледяной рукой он шел по ступеням карьеры, пред глазами, имея все тот же роковой, невероятный простор. Там, оттуда, манила рука ледяная, и летела безмерность, империя русская. Аполлон Аполлон Чаблеухов за городскую стеною засел много лет, всей душой ненавидя уездные, сиротливые дали. Дымок, деревенек и напугали сидящую галку. Только раз эти дали дерзнул перерезать в экспрессе он, направляясь с ответственным поручением из Петербурга в Токио. О своем пребывании в Токио Аполлон Аполлоныч никому не рассказывал. Да, по поводу портрета министра. Он министру говаривал «Россия — ледяная равнина, по которой много сот лет как зарыскали волки. Министр поглядывал на него бархатистым и душу ласкающим взглядом, гладя белой рукой седой халеный ус, и молчал, и вздыхал. Министр принимал количество управляемых ведомств как мучительный, жертвенный, распинающий крест. Он собирался было по окончании службы, но он умер. Теперь он покоился в гробе. Аполлон Аполлон Чаблеухов теперь совершенно один. Позади него в неизмеримости убегали века. Впереди ледяная рука открывала неизмеримости. Неизмеримости полетели навстречу. — Русь, Русь, видел тебя он, тебя. — Это ты, — разревелась ветрами, — буранами, снегом, дождем, гололедицей. Разревелась ты миллионами живых, заклинающих голосов. Сенатору в этот миг показалось, будто голос, некий в пространствах его призывает, с одинокого гробового бугра. Не качается одинокий там крест, не мигает на снежной вихре лампадка, только волки голодные собираются в стаи, жалко вторят ветрам». Несомненно, в сенаторе развивались с течением лет боязни пространства. Болезнь обострилась. Со времени той трагической смерти верно образ ушедшего друга посещал его по ночам, чтобы в долгие ночи поглядывать бархатным взглядом, гладя белой рукой седой холеный ус, потому что образ ушедшего друга Постоянно теперь сочетался в сознании со стихотворным отрывком «И нет его, и Русь оставил он, взнесенную им». В сознании Аполлона Аполлонча тот отрывок вставал, когда он, Аполлон Аполлонча Блеухов, пересекал зал. За приведенным стихотворным отрывком вставал стихотворный отрывок «И мнится очередь за мной, зовет меня мой Дельвик милый». Товарищ юности живой, товарищ юности унылый, товарищ песен молодых, перов и чистых помышлений, туда, в толпу теней родных, навек от нас...